Изолбанья выезжала в расстроенных чувствах. Я любила Пола. Всегда любила. Именно Пол дал мне рекомендацию для поступления на принстонскую спецпрограмму. Благодаря ему я получила ученую степень и приступила к тренировкам, чтобы стать настоящим жрецом. Пол был человеком, который спас меня от участи бесполезного овоща, пускающего слюни в психушке. Я знала... При всем профессионализме Мэрион мне не прожить без своих способностей. Попросту чокнулась бы. Именно пол помешал этому. Все лучшее в моей жизни исходило от него, а все худшее – от плохого Боба. В большом помещении главного офиса жрецов на стены обычно вывешивали памятные таблички с именами выдающихся сотрудников. Так вот, имя плохого Боба встречалась там чаще других. Будучи одним из самых талантливых жрецов, которые когда-либо работали в команде, он также являлся и самой одиозной личностью. Темпераментный подросток с блестящим умом, каковым пришел сюда Боб, со временем превратился в не менее яркого взрослого с отвратительным характером. Он презирал окружающих и легко выходил из себя. Люди боялись плохого Боба, Никто по своей воле не согласился бы иметь такого начальника. Даже те, кто стоял выше его на иерархической лестнице, внутренне сжимались, когда Боб входил в комнату. Он стал моим боссом. Мне довелось услышать все истории о нем, как плохой Боб кинул стакан с выпивкой в лицо президенту Соединенных Штатов и понадобились усилия всей ассоциации, чтобы вызволить его из объятий секретной службы. Кроме того, плохой Боб заявился на прощальную вечеринку, уходящего на пенсию национального жреца из Англии и вылокал целую бутылку шампанского «Кристалл». И это при том, что он даже не хотел пить, просто чтобы позлить юбиляра. Боб являлся своего рода легендой. Его боялись и уважали. Иметь в своем активе стычку с ним считалось почетным. После этого вы могли месяцами пережевывать впечатления. Жрецы погоды подчас больше напоминали компанию кестоновских полицейских, чем действующую профессиональную организацию. А все потому, что невозможно по-настоящему организовать кучу отъявленных индивидуалистов, наделенных сверхсилами. Каким-то образом, хаотично, залихватски, нам удавалось процентов на 80% Ограждать человечество от того дерьма, которое швыряла в него мать-природа. Но никто из нас не взялся бы остановить ураган Эндрю. Он зародился в зоне ураганов и поначалу ничем не отличался от своих многочисленных предшественников, которые, самое большее, вызывали незначительные изменения давления. Сотрудники офиса во Флориде поначалу не придали Эндрю значения – Они даже не сочли нужным проинформировать плохого Боба, который уже тогда являлся жрецом сектора. Он же сам не занимался частными вопросами, в его задачу входило отслеживать крупные события и поддерживать стабильную обстановку в секторе. Но так случилось, что Эндрю вышел из-под контроля. Сначала с ним работали двое штатных сотрудников, затем пятеро. Потом к ним на помощь пришли другие жрецы. В итоге в сектор стянули буквально сотни людей, пытавшихся обезопасить эту бомбу замедленного действия. Даже жрецам следует сохранять осторожность при работе с ураганом подобной силы. Эндрю продемонстрировал это в полной мере. В борьбе с ним погибло более 20 человек. Еще по меньшей мере 10 лишились сил. К тому моменту, когда плохой Боб вышел на сцену, Ураган уже достиг Флориды и начал неистовый разрушительный марш. Я тогда была еще слишком молодой, чтобы участвовать в этой войне, но слышала рассказы, ходившие по школе. Плохой Боб вошел в центр урагана и остановил его. В одиночку. Конечно, не обошлось без разрушений. Это ведь был самый сильный ураган, обрушившийся на побережье за последнее столетие. Но даже озирая опустошенный край, мы понимали, насколько страшнее могли быть последствия. Этот ураган обладал способностью мыслить. Он накопил достаточной энергии, чтобы сохранять форму и продолжать смертоносный путь на расстоянии тысячи миль, если не больше. Эндрю был злобным и голодным, как немногие сущности на нашей планете. И тем не менее плохой Бог сумел подавить его и подчинить своей воле. После этой истории даже те, кто раньше называл Боба придурком и ничтожеством, стремились попасть в его команду, почитали за честь. Служба там, несмотря на кошмарного начальника, считалась признаком непревзойденной смелости. В то время, к началу 2002 Я уже четыре года работала жрицей на Атлантическом побережье. Формально я была сотрудником плохого Боба во Флориде, но сталкиваться с ним мне не приходилось. Подобно главным администраторам крупных корпораций, он обнаруживал свое присутствие лишь телефонными звонками с закопоставленным сотрудником, достаточно далеким от меня или закорючками на служебных записках. Моим непосредственным начальником, являлся региональный жрец Джон Фостер. Это был опытный джентльмен с вальяжными манерами и непреодолимой склонностью к трубкам и твидовым пиджакам. Помнится, я ожидала услышать из его уст аффектированную, хорошо поставленную речь с оксфордским акцентом и была очень удивлена протяжному, медлительному говору уроженца Северной Каролины. Мы занимались рутинной работой. Немного прибавить дождя здесь, убавить там, сгладить тропический ураган и превратить его в обычный шквалистый ветер, отвести грозу от густонаселенной местности. Ничего драматического, ничего особо важного. Пару раз мне случалось напортачить, со всеми бывает, и получить по телефону «Нагоняй» от плохого Боба. Ничего личного. Каждый член нашей команды мог насчитывать в своем багаже пару-тройку головомоек, при условии, что он не вылетел в первую же неделю. А затем в начале августа объявился тропический ураган Сэмюэль. Немного рановато для сезона ураганов, но по моему опыту, все самое худшее имеет обыкновение случаться либо слишком рано, либо слишком поздно. Сэмюэль отличался совершенно необычным рисунком имевшим сходство с пресловутым Эндрю. Тогда на самом высшем уровне во Всемирном Совете было принято решение остановить ураган, прежде чем он приблизится к нашим берегам и начнет представлять реальную угрозу. Самодовольная беспечность осталась в прошлом. До сих пор не понимаю, почему на это дело поставили меня». Наверное, все объяснялось незначительными вначале размерами урагана и моей надежной репутацией укротительницей южных ветров. Несомненно, Джон Фостер хотел дать мне возможность потренироваться. Работать мне предстояло в паре с другим жрецом, находившимся на том конце Атлантики. Это была Тамара Матумба из Мавритании. Я уже участвовала в парных манипуляциях но лишь на лекциях и лабораторных работах. Конечно же, это сильно отличалось от полевых условий, где нам предстояло иметь дело с полновесным чудовищем, зародившимся в гнезде ураганов, Бермудский треугольник. Национальная служба погоды владела несколькими отличными офисами в городе коралл Гейпс, штат Флорида. Здание восстановили после того, как ураган Эндрю разнес их в щепки – В то утро я приехала сюда в спокойном и умиротворенном настроении. За предстоящую работу во Флориде я пообещала сама себе вознаграждение в виде красивого загара и нового бикини. Я была уверена в успешном результате и в том, что хоть одна-то из этих радостей жизни от меня не уйдет. На переднем сиденье Далилы валялся пакет из супермаркета, а в нем авансом купленный купальник шесть квадратных дюймов материи, цвета морской волны, по пятнадцать долларов за каждый дюйм. Моя награда за работу, которую мне предстояло выполнить. Я собиралась по-быстрому освободить мир от тропического гостя, а затем переодеться в бикини и рвануть на пляж на весь остаток дня. Мой визит в национальную службу погоды был обычным делом. Мы, штатные жрецы, так же, как и региональные, приезжали туда постоянно. Наши бэджики гласили «посетитель» или «лаборант», и наши соседи по зданию не задавали лишних вопросов, хотя, очевидно, подозревали многое. Об этом свидетельствовали многозначительные взгляды и выдаваемая бесплатно «Кока-кола».